До караеда Пугачев добирался неделю. Нашел свою спрятанную лодку и часть пути плыл по реке. Потом сошел на берег и дальше двигался лесом. Заприметил большое дерево, возле него, приподняв мох, спрятал золото. На дерево повесил украденное у старателей ружье. Когда подходил к избушке, залаяла собака. Видя, что тихо пробраться не удастся, Пугачев решил действовать в открытую. — Эй, хозяин, ты где? — Выходи, встречай гостя! Из избушки вышел старик, всматривая в сторону леса, откуда шел Пугачев и поприкивая на собаку. — Зорька, фу! Свои, свои! Небольшая собачка неопределенной породы по кличке Зорька подбежала к Пугачеву и приветливо замахала хвостом. Теперь только Пугачев увидел хозяйство короеда Добротная изба из крупных бревен, чуть поодаль банька, сарай. — Гость-то кто? — прошамкал старик. — Какими судьбами? «Издалека иду, ржья искал, довидать да, не судьба!» Посетовал Пугачев, решив не играть в кошки-мышки со стариком, а сразу представиться хищником. Бояться ему было нечего. Золотиська, оно но не каждому дается!» Согласился старик, но в его голосе Пугачев уловил сомнение и подозрительность. «Ну, проходи, рассказывай, мил человек, кто ты и зачем!» Хозяйство короеда находилось на правом берегу реки Эльги, в живописном месте это такие райские кущи посреди неласковой природы. Завязывая разговор, старик поведал, что в Северном у него сын, который по снегу привозит ему на снегоходе еду, одежду и прочие необходимые вещи. Сам он иногда приезжает сыну в поселок, там отрывается, пока родные не возьмут его за шкирку и не отправят обратно. Бывает, что приходит в поселок и возвращается обратно пешком. — Стар я, стар! Пешком уже трудно осилить дорогу! — пожаловался он Пугачеву. Когда разговорились и речь пошла о Тарасюке, короет нахмурился и, глядя из-под лобью спросил. «Значит, ты задружился с этим сукиным сыном? Земля слухами полна, что появился Тарасюка-помощничек. Какая дружба!» — стал оправдываться Пугачев. «Тарасюк хотел через меня золотишко иметь. А ведь имел, много имел. А денег ты дал с нос?» Пугачев обиженно замолк. «Ты остерегайся этого человека!» Старик испытывающе посмотрел на Пугачева, не сдаст ли он его Тарасюку. — Через него много наших пострадало. — Вот нончи постреляли друг друга. — Я знаю, поэтому дело с ним уже не имею. Пугачев хотел, чтобы старик ему поверил. Он собирался переждать у него время и по морозству вернуться в поселок. — короед извини, как по батюшке. Пугачеву было неудобно обращаться к старому человеку по кличке. Вдруг тому не понравится. — короед что не наесть, Караед! давно меня так зовут лет сорок старик махнул рукой вспоминая былые времена а так михалыч меня величать михалыч я хотел у тебя прикантоваться миссечишка два Доморозов. морозов если согласен я тебе ружишко подарю это что ли короет указал на винтовку нет я оставил в лесу сейчас принесу и лодку тебе отдам резиновую по лицу старика пробежала довольно улыбка ну конечно хорошо принеси товар покажи и похвастайся Пугачев быстро сбегал до большого дерева, взял ружье, лодку и припустил обратно. Старик был доволен. Такого щедрого подарка ему никто еще не дарил. — Отличное ружье! — отметил караец, заглядывая в стволы ружья. — Лодка мне нужна. Моя уже прохудела, вся в заплатках! — ликовал он. — Рад, что понравилось. Пугачеву не жаль было этих вещей. Он нынче все равно уедет в Ростов-на-Дону. В иные времена от него такой щедрости ждать не пришлось бы. Пользуйся на здоровье. И еще у меня будет просьба. Помоги заготовить дрова. Зима близко, топить нечем. Ну, это я с удовольствием. Обрадовал Пугачев старика.